Глава пятнадцатая Яна объвела нас с недовольным взглядом, но взяла себя в руки и улыбнулась широкой голливудской улыбкой, холодной и надменной. «Неужели ты меня не ждал?» Обратилась она к Олегу, подходя к нему и чмокая в щеку. «Здравствуй, милый!» «Или я не вовремя?» Недобро усмехнулась она. Ее последние слова обдали холодом. «У меня аж мурашки по спине пробежали. Нет, что ты, присоединяйся. Широким жестом указал Олег ей на место напротив себя. Лиза погрустнела и как-то сникла. Что за горелый кошмар вы едите? Брезгливо поинтересовалась Яна. Твоя домработница готовить разучилась? Таку воль её. Эти вкусные оладушки испекла для нас, Лиза. Олег выразительно посмотрел на Яну. Она очень старалась, и они получились замечательные. Ах, прости, детка. Я не знала, что тебе нравится возиться на кухне. Осклабилась в улыбке нежданная гостья. «Запомни, на будущее. Пригодится в жизни. Кухня — место для прислуги, а не для приличной девушки». Лиза набычилась и посмотрела на неё из-под лобья, но промолчала. «Кстати, а почему на гувернантке твой халат?» Раздражённо спросила Яна, небрежно и кивнув в мою сторону. «Говорит, как хозяйка дома. И мне, похоже, по её мнению, тут не место». «Кира не гувернантка», начал потихоньку звереть Олег. Я тебе это уже объяснял. Да? А кто же тогда? Продолжала заводиться она. Друг семьи, что ли? Кажется, так ты её представил своему компаньону. Яна говорила обо мне так, словно меня не было в комнате. Мне стало неуютно, и я почувствовала себя очень неловко. Мне пора. Спасибо за оладушки и ужин. Я поднялась из-за стола и поняла, что не могу поехать домой в халате. А где блузка и юбка? Я понятия не имею. Надо искать Наталью Павловну. Ведь она забрала их, чтобы ещё раз попытаться привести в порядок. Не торопись, пожалуйста, попросил Алектон, не терпящим возражений. Вечер ещё не закончен. Да, не уходи. Лиза умоляюще посмотрела на меня. Как всё интересно получается, скривилась Яна. Чем вы тут занимаетесь? Меня позвать не удосужился, на меня у тебя нет времени, а прислуга полуголая сидит за столом и хиры распевает. Хира, моя подруга, закричала Лиза, вскочив с места. А ты злая. И я всё расскажу о тебе папе. Что? что? В один голос воскликнули Олег и Яна. Дочка, что ты мне хочешь рассказать? Насторожился Олег. Она всё врёт. Яна была в бешенстве. Она меня ненавидит. Уж не знаю за что. Скандал разгорался на глазах. Я не вру. Я всё про тебя расскажу. Повторила Лиза, тоже начиная злиться. Папа, Она говорит, что я патологи, пато, патогали. Я не помню это слово. В отчаянии посмотрела на отца Лизы. Но оно очень обидное. Вот видишь, она всё придумала. Пожала плечами Яна. У Лизы бурная и нездоровая фантазия. Ничего я не придумала. Яна сказала, что мне место в интернате. Я тупая девочка, и когда она родит тебе нормального ребёнка, меня отправят в Америку к маме, а она меня сдаст в интернат для глупых детей. Так. «Та Притянул Олег и гневно взглянул на Яну. Что это значит? Когда ты успела наговорить Лизе таких гадостей? Да она патологическая лгунья. Не верь ей, потребовала Яна, и даже не покраснела от вранья. Но я не сомневалась, что Лиза говорит правду. Вот так ты меня и назвала, закричала Лиза. Яна прикусила язык, но было уже поздно. Наступила напряжённая пауза, но длилась она недолго. Лиза всё врёт. Снова пошла в наступление Яна. А ты и потакаешь, и поощряешь все её выходки и уловки. Вот и растёт избалованная девчонка. Олег стал угрожающе спокоен. Патологическая лагунья, патологическая дура, патологическая идиотка это твои любимые фразы. Ребёнок до такого не додумается. Она даже слова этого выговорить не смогла. Олег шумно выдохнул и обратился ко мне. Кира, пожалуйста, возьми Лизу Видите в оранжерее и почитайте какую-нибудь книжку. Я приду к вам чуть позже. Я схватила Лизу за руку, и мы почти бегом выскочили из гостиной. Однозначно, ребёнку не надо присутствовать при скандале её отца и его любовницы. Мы расположились в оранжерее на большом ротанговом диване. Лиза забралась на него с ногами. Она была возбуждена и расстроена. Папа же ей не поверит, с надеждой подняла она на меня глаза. Нет, не поверит. Точно тебе говорю. Надо было отвлечь её от мрачных мыслей. Что будем читать? Волшебник из изумрудного города. Как думаешь, она не останется сегодня? Не знаю, честно призналась я. Мне бы тоже безумно хотелось, чтобы она убралась во всяяся. Не думай о ней. Сейчас будем читать. Лиза сбегала в детскую и принесла книгу. "Вот и чудно", улыбнулась я ей. "А теперь садись поудобнее и слушай". Я раскрыла потрёпанную книгу. Её я подарила Лизе ещё в своё прошлое посещение. Такие замечательные картинки. А сказка Волка просто прелесть, любимая книга моего детства. Доброе, волшебное. Путники снова двинулись к изумрудному городу. Начала я. Этот день принёс им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед врагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз. Но читала я машинально. Мысли были далеко. Что происходит в гостиной? Прогнется ли Олег под свою взбалом мушную подружку? Ведь мужчины так непредсказуемы, когда дело касается смазливой девицы. Сейчас Яна обидится, пустит слезу, покается и переложит вину со своей больной головы на Олегову. Он же и окажется во всем виноватым. Надеюсь, что хоть Лизу она не будет ни в чем обвинять. Думаю, на это у нее мозгов должно хватить. Ведь Олег безумно любит дочку. И обижать ее... равно самоубийству. В оранжерее и тяжёлой походкой вошёл Кинг, медленно веляя пушистым хвостом. Он улёгся у нас в ногах и посмотрел на меня добрыми глазами. Я погладила его по лобастой голове. Пёс действовал на меня успокаивающе. Ненавижу скандалы, особенно, когда в них вовлекают детей. Это подло и мелко. Но Олег дочь в обиду не даст, я уверена. Мои мысли прервал Громов. Он вошёл в оранжерею пододвинул плетёное кресло поближе к нам и вальяжно расположился в нём. Кажется, он не был расстроен. Скорее, доволен. «А я могу послушать?» — поинтересовался он. «Конечно, папа!» Лиза забралась отцу на колени. «А я, она ушла?» «Да, милая. И больше она здесь не появится. Обещаю тебе». «Это хорошо». Девочка прижалась к отцу. Я была с ней согласна на сто процентов. «Она злая». «Скажи, а почему ты мне ничего не рассказывала о том, Что говорила себе Яна? Она сказала: "Ты мне не поверишь", всхлипнула Лиза. "А ей поверишь и сделаешь всё, что она захочет. Я же тебя люблю. Как же я не поверю своей принцессе?" поцеловал Олег дочь в макушку. "Больше ничего не скрывает меня, договорились? Мы друзья. А друзьям надо рассказывать обо всех своих бедах и обидах". "Да, папа", улыбнулась девчушка. "Я её боялась. Она похожа на злую фею". Я вспомнила балет Фея Карабос и невольно усмехнулась. Прямо в точку. Только я на красивая злая фея и очень ухоженная. Ну, мы готовы слушать продолжение истории. Олег посмотрел на меня, и моё сердце упало в бездну. Что за взгляд? Добрый. А это самое главное. Как хорошо, что Яна убралась в свояси. Навсегда, я надеюсь. И вроде это не моё дело. А так приятно. Не будет больше подковыривать Лизу своими идиотскими шуточками. Но кроме этого, что-то еще приятно грело мне душу. Я продолжила читать. Потом мы снова пили чай с оладушками. И засиделись допоздна. Ближе к полуночи Олег повез меня домой. Он и Лиза предложили мне остаться до утра. Хотя мне очень хотелось заночевать в особняке, благоразумие взяло вверх. И я отказалась, с трудом сдерживая сожаление. Мы неслись по ночной трассе. Впереди мерцали золотые огни города. Я сидела в роскошном автомобиле Олега, слушала музыку и была на седьмом небе от удовольствия, как сытая кошка. Заляпанная блузка не могла испортить моё настроение. Отстирать её не удалось даже Наталье Павловне, хотя она и применила весь опыт борьбы с пятнами. Олег проводил меня до подъезда. "Завтра после работы ничего не планируй. Пойдём покупать тебе блузку", напомнил он мне. "Нет, не надо, пожалуйста. Меня смущала перспектива похода по магазинам в обществе такого сексуального красавца и его дочери. За кого меня примут? За дорогую содержанку или того хуже? Это не обсуждается. Так Лиза решила? Вывернулся Олег. Да пусть думают обо мне, что хотят. Почему не принять это заманчивое предложение? Ведь мне так хорошо и спокойно рядом с Лизой и Олегом. Ну раз так решила Лиза, у меня нет выбора, рассмеялась я. Пора было домой. Но я медлила. Погода была отличная: тихо, тепло, на небе огромная романтичная луна. Пойдём погуляем немного, предложил Олег. Можно, кивнула я. Мы бродили по скверу и непринуждённо болтали обо всём на свете, шутили и смеялись над пустяками, словно знали друг друга вечность. Почти через час вернулись к дому, прошли тёмный двор. Единственный фонарь горел рядом с соседним подъездом. Я едва не упала, подвернув ногу на выбоине в асфальте. Олег успел подхватить меня под руку и не дал упасть. Щиколотка заболела, но я не подала виду. Ещё не хватало начать хромать рядом с таким мужчиной. "Спокойной ночи, Кира", тихо произнёс Олег. Мне показалось, что он хотел сказать что-то ещё, но передумал или не решился. Может, хотел напроситься ко мне на чай? Я почувствовала его улыбку в темноте. "Спокойной ночи". Мне было немного жаль, что прогулка закончилась. Но позвать Олега к себе ночью было бы неуместно, тем более что он всего пару часов назад разругался с Яной. Среди деревьев в темноте мелькнула тень. Или это была игра моего воображения? Мне хотя открыла подъездную дверь. Она громко захлопнула за мной. Поднялась на второй этаж, зашла в квартиру и сразу прошла к окну на кухне. Олег ещё стоял во дворе. Он увидел меня и помахал мне рукой. Похоже, хотел убедиться, что я благополучно миновала полутёмный подъезд. Я помахала в ответ. обо мне давно никто не беспокоился. Родителям я ничего не рассказывала, зачем трепать им нервы попусту? Хватит того, что они переживают из-за моего развода. Я смотрела вслед Олегу, и на душе у меня было тепло. Дома его ждёт дочка, которую он так трогательно и нежно любит. Как хорошо, что Олег сделал правильный выбор и не привёл в дом злобную мачеху. Хотя, возможно, Яна ещё вернётся. Такие, как она, всегда возвращаются в самый неподходящий момент. На столе в кухне мне на глаза попался дневник. Сегодня я вернулась на 7 лет назад. Я стала такой, как была до замужества. Спасибо, Лиза. Я немного подумала и дописала. Я Олегу